Мы считаем, что позвонивший нам работает в муре, хмуро сказал Синельников. Не обязательно, просто он обладает необходимой информацией, но поискать, конечно, стоит и у вас. Свою контору вы исключаете? Не исключаю, но в моей конторе о привлечении ганфайтера знали только двое: мой шеф и я. Генерал болезненно усмехаясь закурил. Да, новость за новостью, а я, как всегда, узнаю последним. О приказе министра слышали? сотрудников стоп крима застигнутых во время проведения своих операций расстреливать на месте. Слышали, в один голос произнесли Зинченко и Есенельников. С подачи генпрокурора, добавил Николаев Афанасьевич. Почему-то он больше всех заинтересован в ликвидации чистильщиков без суда и следствия. Нас это навело на кое-какие размышления. На что вы намекаете? Помрачнел генерал. Проанализируйте. Медведь просит сделать это как можно быстрее. Зинченко подал Юрию Иосиевичу чёрную папку с стеснённым золотом с четырьмя нулями вверху. Здесь кое-какие факты из жизни и деятельности генерального прокурора. Потом встретимся и помозгуем. Генерал взял папку, недоверчиво глядя на Николая Фанасича, хмыкнул. Однако вы меня задачили. На кого замахиваетесь? И почему именно я должен анализировать, а не министр? К нему у меня прямого доступа нет, а в его окружении немало лиц под контрольных комиссий по коррупции. Да и ему самому веры мало. Об этом говорят кое-какие штрихи из его биографии, а приказы подобные тому, о котором вы сообщили, просто выходят за рамки законности. Так вы далеко зайдёте в своих подозрениях, недовольным тоном сказал генерал, пряча папку в сейф, но в голосе его не было уверенности, вернулся к столу. Итак, коллеги, это был апрель. Вернёмся к делам конкретным. Первое расширение сети, второе координация сил. Слушаю ваше предложение, Александр Викторович. Мы установили адреса полутора десятков человек, подозреваемых в связях с чистилищем, сказал Синельников. Предлагается одноразовая операция по их захвату, требующая хорошей подготовки и большого количества оперов. Но стрелять без нужды, понял. Готовьте группы. Только учтите, не мы одни будем участвовать в операции. придётся поставить в известность и ФСК и министра, чтобы не получилось накладок. Учтите ещё и то, что преступный мир со своей стороны тоже будет готовиться, так сказать, помогать нам. Купол, насколько я знаю, очень недоволен деятельностью чистилища и пустит по нашим следам своих специалистов по мокрому делу. Вам ясна моя мысль? Синельников покосился на Зинченко. Если все мы под колпаком у Купола, извините за тавтологию, То закидывать сеть этим и тем самым напрямую объявляем мафии о своих планах. Можете предложить что-то другое? Я могу, вмешался Зинченко. Аналитики есть и у нас, и у вас, и у Купола, и все работают по разработанным стандартным тестам, зная, как будет действовать тот или иной профессионал. Мы с шефом разработали пакет рекомендаций, способных озадачить чужих аналитиков. Предлагаю ознакомиться. Генерал глянул на часы, кивнул. Это ваша компетенция, полковник. Подключите Глеба Максимовича, Рудольфа Олеговича и вперёд. После обеда ко мне всё ясно. Синельников и Зинченко молча встали из-за генеральского стола с отечественной аппаратурой интеркома, телефоном горячей линии и многофункциональным телефоном японского производства. Впервые это чувство посетило Матвея на Казанском вокзале, когда он появился там в кассовом зале, чтобы взять билет до Рязани. Чувство можно было выразить двумя словами: тучи сгущаются. Откуда оно взялось? Матвей не мог объяснить, но интуиции своей доверял полностью. Что-то изменилось вокруг, сдвинулись массивы неосознанной информации, создавая вибрации полей, которые улавливались где-то в глубинах психики неизвестными датчиками, и у Матвея как бы открылся третий глаз. позволяющий ему видеть контуры будущего. Размышляя о том, почему он не поехал в Рязань, чтобы проведать Кристину на машине, а выбрал поезд, Матвей взял билет и отошел в угол зала, за колонну, где на ворохе узлов сидел краснорожий детина и уплетал колбасу, отламывая от батона огромные куски. Ел он так смачно, что Матвею самому захотелось перекусить, поэтому он не удивился, заметив еще одного наблюдателя. Пацана лет десяти, одетого бедно, Но во аккуратно заштопаны и чистые шортики и майку, который во все глаза смотрел на пирующего Горгонтюа. А когда парнишка подошёл ближе, Матвей понял, что тот увечный. Правая нога не разгибалась, и он её подволакивал. Глядя, как он смотрит в рот краснорожего, Матвей судорожно сглотнул подступивший к горлу комок и хотел было намекнуть дети не поделись, мол, с ребёнком, но передумал и полез в карман за деньгами. И тут краснорожий вдруг протянул руку и дал мальчишке под затыльник, так что тот врезался головой в колонну. Идёт отсюда варюга. Парень однако не заревел, хотя на глаза навернулись слёзы. Завозился с трудом вставая на ноги и покавылял по залу, не оглядываясь. В душе мотве что-то сгорело. Жар хлынул к щекам, перехватило дыхание, и он с трудом сдержал готовые вырваться рыдания, будто это ему сделали больно. Шагнув к Детине, привычно выбрав точку удара, он вдруг подумал, «Краснорожий коммерсант его не поймет, что бы он ни сделал». И Матвей произнес тихо, но четко одно единственное слово. «Ублюдок». Детина подхватился было с узлов, чтобы дать достойный ответ, но глянул в глаза Соболева светящиеся ледяной синью и в растерянности плюхнулся на свои мешки и узлы. Мальчишку Матвей нашел за киоском с коммерческим набором. Парень сидел, съежившись на полу, плечи его вздрагивали. «Краснорожий коммерсант, Матвей присел рядом на корточке и дотронулся до худенького, незагорелого, несмотря на лето плеча. Мальчишка вздрогнул, отодвинулся, оглянувшись на незнакомого дядю. И, видимо, что-то в лице Матвей поразило его, потому что он широко распахнул глаза, из которых брызнули слезы. И приоткрыл рот, готовый уйти, если прогонят. «Что, досталось?» — улыбнулся Матвей. Мальчишка ощетинился, вспомнив обиду, сказал с давленным голосом. Я ничего ему не сделал. Я не ворую. Он показал измазанные ладошки. Дядь, за что он меня, а? Он болен, серьезно ответил Матвей. Таких за версту надо обходить. Ты что же, кормишься здесь? Не, я бутылки собираю. А бабуля сдает. А мамка твоя где? Нету мамки. Сгорела она. Похоронили в прошлом году. А папки тоже нету? Нету. Он за границей сидит. Я с бабулей живу. Да вы не думайте, я ей помогаю. Матвей снова проглотил ком в горле, достал 50.000 разными купюрами. Сунул парню в кармашек шортсов. Держи пацан, иди к бабуле. Привет ей передай. На какое-то время вам хватит, а потом я ещё принесу. Бутылки больше не собирай, хорошо? Где живёте-то? На Лховской 5А 42. Только я денег не возьму. Бабуля ругаться будет. Не будет. Скажешь, Матвей прислал. дальний родственник твоего папки. Смотри, не потеряй. По вокзалу не шастай. Тебя как зовут? Стасом. Ну вот и познакомились. Беги, я как вернусь, сразу зайду. Мальчишка вытер слёзы, вздохнул по-взрослому, виновато снизу вверх глянул на Матвея и похромал к выходу из зала. Оглянулся у двери, помахал рукой. Робкая улыбка тронула его губы. И солёная волна прихлынула к глазам Матвея, отозвавшись в сердце, в крови, в душе с желанием догнать, обнять, прижать к себе и не отпускать. Я приду, поклялся Матвей себе и ему. В начале 11 утра он был в Рязани. Кристина жила с родителями недалеко от площади Победы, на улице Красной, в пятиэтажном доме старой постройки. Чувствуя, как неровно забилось сердце, пытаясь успокоиться и одновременно с удивлением прислушиваясь к себе, Матвей позвонил в дверь двенадцатой квартиры на третьем этаже. Ему открыла молодая женщина, как две капли воды похожая на Кристину, одетая в мужскую рубашку с короткими рукавами и шорты. "Вам кого?" пивуче спросила она, отбрасывая с албо волосы, точь-в-точь точь, как Кристина. "Вы Ольга Николаевна, мама Кристи?" утвердительно сказал Матвей. "Здравствуйте, я Соболев. Кристина дома?" Женщина с любопытством оглядела Матвея, но в дом не пригласила, а к кресту уехала. Вспыхнувшее в глазах удивление сменилось лёгкой тревогой. Позавчера за ней зашли двое и сказали: "Да-да, я сама слышала, я в отпуске и всё время дома". Они сказали: "С вашим другом случилось несчастье, надо ему помочь". Сердце Матвея оборвалось. Когда это было? Позавчера, говорите? Он вспомнил свой ом налёте на базу щита. Да, если Кристина его звала, он не слышал. А ребят этих описать можете? Ольга Николаевна повела плечиком, точно так же как дочь. Высокие, мускулистые такие. Один вроде бы как грузин с усиками, а второй шатен с бритвыми висками. Не очень приятный на вид, но очень вежливый. Да, у них на пальцах перстни были интересные, в виде черепов, быстро спросил Матвей. Да-да. Значит, это всё-таки были ваши друзья? «Заходите», — спохватилась Ольга Николаевна. «Чаю попьем. Или кофе, или тоника. Спасибо как-нибудь в другой раз. Я очень спешу». «Друзья, значит», — подумал Матвей с удивительным спокойствием. «Вот как они решили меня взять. Откуда же им стало известно о Кристине? О Джорже?» «Но ведь знать надо было не просто ее ухажера, а конкретного человека, Матвея Соболева. Кто мог дать такие сведения? Какой ангел, бог или дьявол, знает о Соболеве так много?» Мать Кристины продолжала смотреть на него вопросительно и тревожно, и Матвей поспешил её успокоить. "Не волнуйтесь, мы просто с ней разминулись, всё будет хорошо". Ольга Николаевна улыбнулась, кивнув, спрятала сомнение. "Может, всё-таки зайдёте? Если не возражаете, я приеду с Кристиной. Она обещала увезти меня к морю". Неизвестно, что на него нашло, но Матвей вдруг взял руку Ольги Николаевны и поцеловал, стараясь вложить в этот прощальный жест уверенность, которой не испытывал. Выйдя из дома в пекло улицы, он остро пожалел, что не поехал на машине. Как теперь добираться до Москвы поездом, автобусом или ловить частника? Прикинув возможности, Матвей поспешил на вокзал Рязань-2 и не пожалел. Уже через 40 минут он ехал в купе проводника поездом Астрахань-Москва. А когда загнал внутрь мысли о Кристине, вытянул ноги, отрегулировал внутреннее напряжение, позволявшее не чувствовать жары. Пугающая догадка вдруг заставила его мгновенно вспотеть. Дикой только генерал мог сказать кому-то под известным давлением кто такой Матвей Соболев